Глава 34. 21 декабря. Вчерашнее столкновение не вызвало никаких последствий. Мы опять наловили много спаров, снова показавшихся около плота, что немало нас обрадовало, так как неожиданный приток провизии избавит нас от возможного голода. К вечеру жара не уменьшилась. Ночи под тропиками обычно прохладны, но сегодняшнее судя по тяжелым испарениям, поднимающимся над волнами, обещает быть удушливой. В половине второго наступит новолуние. Пока же царит непроницаемая тьма, изредка прорезаемая отблесками отдаленной молнии. Длинные и широкие снопы электрических искр неопределенной формы озаряют временами неба и море на большом пространстве. Но грома нет и в помине. Глубокая, наводящая невольный страх тишина царит кругом. Целых два часа мисс Гербей, Андре и я, тщетно ожидая освежающего ветерка, наблюдаем за предвестниками горы и, забывая жажду, духоту и подстерегающие нас на каждом шагу опасности, любуемся рассыпанными вокруг красотами. Облака принимают вид зубчатых стен крепости, окрашенных в огненный цвет. Грандиозные явления природы оказывают действие на самых грубых людей. Матросы наши внимательно следят за причудливой игрой облаков. Их беспокоят зорницы, возвещающие близкую борьбу стихий. Что станет с плотом среди разъяренного неба и моря? До полуночи мы спокойно сидим на задней части плота. Сверкающие молнии, кажущиеся еще ярче благодаря непроницаемой темной ночи, придают нашим лицам мертвенную бледность. «Вы боитесь грозы, мисс Гербей?» — спрашивает Андре. «Нет», — возражает девушка. «Эта величественная картина грозы внушает мне чувство благоговения. Я не могу себе представить ничего грандиознее. Я с вами вполне согласен, и я люблю грозу, в особенности, когда гремит гром, что может быть торжественнее громовых раскатов». Разве можно сравнить с ними сухие и отрывистые взрывы артиллерии? Громовые рулады наполняют душу мощными звуками. Они то стихают, то усиливаются, как голос хорошего певца. И знаете, мисс Гербей, голос природы производит на меня большее впечатление, чем пение знаменитого артиста. «Басо профундо», — сказал я, смеясь. «Да», — сказал Андре и хоть бы поскорее услышать его, а то эти молчаливые молнии наводят уныние своим однообразием. «Что вы, что вы, Андре? Если гроза грянет, ничего не поделаешь, но желать её безрассудно». «Почему гроза освежает воздух и даст нам воды?» — добавляет мисс Гербей. «А в ней мы сильно нуждаемся». Многое можно было бы возразить молодым людям, но я не хочу портить их радостного настроения. Они думают только о поэзии и от души жаждут несколько развлечься наблюдением грозы. Мало-помалу небо покрылось тяжелыми тучами. Зодиакальные созвездия исчезли в густом тумане. За ними погасли и прочие. Черные тяжелые пары окутывают нас. Громадные беловатые отблески ежеминутно прорезают жуткую тьму и освещают маленькие сероватые облачка. Всё накопившееся в верхних слоях атмосферы электричество до сих пор расходовалось без шума. Но после дневной жары в атмосфере решительно нет влаги, а сухой воздух — плохой проводник и накопившееся в нем электричество может разрядиться только жестокой грозой с яростными раскатами грома. Такого же мнения Роберт Куртис и Боцман. Этот последний руководствуется только редко обманывающим инстинктом моряка. Что же касается капитана, то он, кроме чутья, обладает и научными познаниями. Он указывает на реющие над нами густые облака, которые метеорологи называют кольцами. Такие облака наблюдаются только в областях жаркого пояса, насыщенных водяными парами, нагоняемыми пассатами со всех мест океана. Да, господин Казалон, говорит Роберт Куртис, мы находимся теперь в стране вечных гроз. Ветер загнал плод в пояс, где чуткое ухо может уловить непрерывные раскаты грома. Мне кажется, ответил я, прислушиваясь, что я действительно слышу непрерывный гул. «Да», — сказал Роберт Куртис. «Первые предвестники грозы уже слышны. Не дольше, как через два часа разразится гроза. Что же, поборемся и с ней». Никто из нас и не помышлял о сне. В воздухе становится еще удушливее. Молнии блестят все ярче и ярче. Не успевает исчезнуть одна яркая полоса, как немедленно зажигается другая на противоположной стороне неба. Атмосфера светится таинственным фосфорическим блеском. Мало-помалу раскаты грома приближаются, делаясь все явственнее, но пока они еще не оглушительны, не наполняют воздух треском и грохотом и не вызывают в душе смятения и ужаса. Небесный свод как бы окутал туман мягкими облаками, заглушающими звуки электрических разрядов. Море до сих пор было спокойно, но крупная зыбь, начинающая волновать его поверхность, не может обмануть опытного моряка. Он знает, что где-то в океане уже разыгралась буря, и мы чувствуем ее отражение. Уже недалек тот момент, когда дедушка Нептун Захочет поиграть и с нами. С минуты на минуту может налететь страшный порыв ветра, и всякий корабль из предосторожности лег бы в дрейф. Но плоту подобный маневр недоступен. Он отдается во власть ветра. В час ночи около нас сверкнула молния, а через несколько секунд загрохотал гром. Гроза надвинулась. Горизонт внезапно покрывается густым туманом, опускающимся на плод. Почти в тот же момент раздается голос матроса. — Шквал! Шквал!